Эпилог. Прошла неделя. «Искренне поздравляю выпускников с окончанием обучения в Академии Дейлинс», вещала Сабина, стоя на возведенном постаменте. «Мы находились недалеко от входа в главное здание Академии. Чуть поодали от нас стояли преподаватели и еще не выпустившиеся адепты. Я же вместе с выпускниками сидела на одном из относительно немногих импровизированных тронов, облачённое валое шёлковое платье, с венком из красных роз на голове. Сегодня был мой выпускной, и хоть у меня их было предостаточно, этот был особенный. Ведь только здесь я получила море впечатлений, прошла через множество преград, сопровождающихся приключениями и, конечно, нашла верных друзей и любимого человека. «Вот выскочка!» — услышала я из толпы адептов завидующий голос Лауры. Всего два года проучилась, а уже выпускница. Кто-то шесть лет назад, кто-то чуть раньше, но вы все пересекли порог нашей академии как адепты, тем временем продолжал ректор. А теперь покидаете его квалифицированными ведьмами и колдунами. Здесь, в стенах своей Цереры, вы получили необходимые знания, навыки и опыт, встретили своих лучших друзей и любимых, а также полностью овладели своей силой. Теперь вы, вчерашние адепты, и наши полноправные коллеги. Сейчас перед вами открыты широкие перспективы. Кто-то из вас будет обучать адептов, как и мы когда-то обучали вас. Кто-то создавать поистине великие артефакты, а кто-то спасать жизни. Вы – лицо нашей академии. Мы уверены, что вы все оправдаете наши надежды, и мы будем вами гордиться. Но какой бы путь вы ни избрали, всегда будьте целеустремленными и не останавливайтесь на достигнутом. После грандиозной речи Сабины каждый выпускник подходил к ней, и она оставляла на его запястье магическую золотую татуировку со знаком Академии в сопровождении аплодисментов. Когда же подошла моя очередь, и Сабина проделала со мной то же самое, я увидела, как моя татуировка сверкает на солнце. Ректор обняла меня и прошептала на ухо. «Я горжусь тобой!» Прошел месяц. После окончания академии мы активно готовились к моей свадьбе, но перед этим посетили стаю оборотней, члены которой напали на Карина, пока я была в другом мире. Вожак стаи, конечно, принес свои извинения, но нам этого было недостаточно. По нашему приказу он привел виновных, и я даже хотела их убить, но мне не позволили, обосновав это тем, что развяжется война. А так как виновные оборотни еще юны и глупы, клан Лаусан решил применить другое наказание. Около часа они корчились в жутких мучениях, от отприменивший свой дар Дженнифер. Сейчас же я стояла в белоснежном пышном платье перед входом в тронный зал клана Лаусан. Кружева облегали мои плечи и руки. На голове фата с тиарой из множества драгоценных камней. Волосы были заплетены в высокую прическу с распущенными локонами, а в руках небольшой свадебный букет из белых лилий. Там, за дверью, меня ждал мой возлюбленный. Мужчина, так легко запавший мне в сердце, мой Карин. Я жутко нервничала. Настолько, что сердце бешено колотилось в груди. «Не волнуйся», — промолвил Алан, — поравнявшись рядом со мной. Конечно, по обычаям отец провожает свою дочь к алтарю, но мой отец погиб, а потому меня провожал дядя. Все будет хорошо. Я взяла его под руку, сделала глубокий вдох, и как только дверь отворилась, шагнула навстречу новой жизни. Семейной жизни с любимым вампиром. У алтаря стоял священник-маг, а недалеко от него меня ожидал мой возлюбленный. Он не отводил от меня своего восторженного взгляда, и как только я поравнялась с ним, мужчина прошептал «Ты прекрасна». От его слов я смутилась еще больше, однако, несмотря на это, я уже не нервничала. Я понимала, что действительно хочу стать его женой, прожить с ним всю свою вечность и в горе, и в радости. «Дорогие гости», — начал священник, — Сегодня торжественное соединение узбрака между Карином Лаусанским и Софи Костел. Любовь — это дар, сокровище, которое каждый маг, вампир или оборотень ищет ежедневно, тратя время и силы, но не теряя надежды. И вот однажды вы нашли свое сокровище. Теперь главное — хранить и беречь, уважать и дополнять друг друга всю жизнь. «Готовы ли вы на это?» «Да», — радостно ответила я. «Да», — улыбаясь, ответил Карин. Спустя полгода... «Вытащите это из меня!» — яростно воскликнула я. Мой плод развивался быстрее, чем у обычных людей. Когда Сабина провела ритуал, чтобы узнать срок родов, я не была готова к тому, что это произойдет так скоро. Кто бы знал, что рожать так больно! Я, конечно, множество раз слышала об этом, но никогда не думала, что это настолько больно. Меня словно разрывали изнутри. Я не могла в такой момент даже собственную силу контролировать. И так как у нас ситуация не совсем стандартная, то рожала я дома, а роды принимала Аврил. Все же у нее уже есть опыт, и кроме нее я к себе и к своему ребенку ни одну ведьму-акушерку не подпустила бы. Я же их не знаю, а в случае чего в таком состоянии я не то что себя, Я даже своего ребёнка защитить бы не смогла. «А -а -а — Ещё одни схватки. От них уже взорвались окна, пошли трещины по зеркалам, а огонь охватил не только свечи, но и шторы. — Ещё чуть-чуть, ваша светлость! — промолвила Аврил. Последние потуги, и мои клыки удлинились, а из уст вырвалось волчье рычание. И вот, наконец, я услышала долгожданный плач ребёнка. Устала, откинувшись на подушку, Я пыталась успокоить собственное дыхание, а огонь, охвативший шторы, постепенно сходил на нет. «Больше никогда в жизни не буду рожать», — устало промолвила я, и мы с Аврил радостно рассмеялись. «Я от того, что все закончилось, а она, видимо, от моих слов».